Глава 11. Быстрые размеренные шаги эхом разлетелись по слабо освещенным пустым коридорам высотки Афроси в Гру. Немногочисленные встреченные сотрудники этого преуспевающего финансового учреждения, по той или иной причине вышедшие на работу в ночную смену, не без любопытства провожали взглядами высокую фигуру своего молодого генерального директора Гадая. С какой-то стати тот решил посетить офис в столь неурочное время. Надо сказать, что это было довольно необычно для герцога. Ведь даже самая последняя поломойка из обслуживающего это многоэтажное здание персонала знала о некоторых странных привычках хозяина. Так, в частности, пусть этот небоскреб и был центром его экономической и промышленной империи, сам Савелий Мрачный всегда вел себя в его стенах так, словно был не единоличным владельцем Афросиев-групп, а всего лишь наемным сотрудником. Причем из тех, которые ценят, но не очень-то любят свое рабочее место. Так, в те дни, когда Афросиев находился в бывшей столице, если у него не было никаких других более важных дел, связанных, например, с кланом или его обязанностями перед государством, герцог неизменно появлялся на пороге этого офисного здания ровно в 10 часов утра, минута в минуту. До часу дня он работал с документами, а затем, как и положено, у него был обеденный перерыв, занимавший ровно 60 минут. И, наконец, в 6 вечера он неизменно покидал свой кабинет. Причем мог просто встать, попрощаться и уйти, прямиком, посреди важного совещания, предоставив уже привычным к подобным выходкам сотрудникам самим в поте лица выискивать наилучшее решение для обсуждаемой проблемы. Если же по итогам требовалось, чтобы генеральный директор физически завизировал документы, то для этого у Афросивгруп групп уже давно имелась собственная курьерская инкассаторская служба, работники которой готовы были немедленно вылететь прямиком к герцогу в любую точку планеты Земля. В общем, в головном офисе Афросиев-групп Савелия видели редко, а встретить его в здании после 6 вечера, а уж тем более наткнуться прямо в коридоре поздней ночью, Ранее казалось вообще нереальным. И тем не менее, не обращая внимания на окружающих, чем-то очень и очень разъяренный Савелий Мрачный, вначале пулей пролетел через холл первого этажа, а затем, проигнорировав лифты, буквально ворвался в свой кабинет, сильно напугав слегка задремавшую на своем рабочем месте младшую помощницу секретаря. Проигнорировав встрепенувшуюся и мгновенно побледневшую девушку, Савелий с грохотом, закрыв тяжелую дубовую дверь с тихим яростным рыком, метнулся к своему столу, практически не глядя, бросив свой ПМК прямо на панель контактного активатора компа. Над столешницей тут же развернулась большая полукруглая голографическая панель экрана, а на самой ее поверхности, замигав, появилась чуть светящаяся панель проекционной клавиатуры. Только плюхнувшись со всего маха в огромное и очень удобное кресло, специальный комплекс под названием «Умный офис», Мужчина, наконец-то, смог немного успокоиться и даже посмеяться над сложившейся ситуацией. Особенно забавным ему почему-то показались трясущиеся при одном его виде сотрудники офиса. Словно он был каким-то карикатурным злодеем, который из-за собственного плохого настроения вот прямо сейчас сходу начнет срываться на собственных подчиненных, а то и вовсе убивать всех подряд без разбору. Нет, Афросев, конечно, знал, и то, что характер у него вполне не сахар, и то, что его периодически заносит, и что ведет себя довольно-таки экспрессивно, особенно когда что-то идет не так, как он планировал. Плюс врожденное ехидство, достаточно острый и не всегда сдержанный язык, ну и, конечно же, привычка завуалированно хамить своим оппонентам, которая была защитной реакцией, выработанной за годы тяжелого детства, проведенного под пятой у урожденных Афросиевых, упорно видевших в усыновленном приемаше исключительно будущее оружие и слугу их клана. Естественно, подобное поведение не добавляло ему популярности. Репутация и так была подмочена тем фактом, что он обладал могущественным аспектом тьма, который не только в той же бюрократии, но даже дома многие напрямую ассоциировали исключительно с абсолютным злом. В общем-то, образ этакого темного властелина на полставки самому мрачному даже чем-то нравился. Подобно подобном магии обыватели стереотипно видели именно могущественную личность. И Савелий, если не культивировал целенаправленно подобные заблуждения, то как минимум поддерживал их и с удовольствием пользовался подобной славой. Однако его откровенно смешила уверенность некоторых людей в том, что он непременно должен жестоко убивать курьеров, принесших плохие новости, всячески издеваться над слабыми, жестоко наказывать подчиненных по любому поводу и вообще есть христианских младенцев на завтрак, обед и ужин. Так что чуть не упавшая в обморок при его появлении секретутка даже немного приподняла его, ну, очень паршивое в этот момент настроение. А надо сказать, ниже Плинтуса оно упало вовсе не из-за противостояния с Ефимовым. Парень, конечно, откровенно нарывался, однако Афросиев уже давно со скрипом признал, что этот Кузьма не просто забавное недоразумение, каким-то образом выбившееся в аватары, а нормальный такой конкурент, с которым чем дальше, тем больше придется считаться. Понятное дело, что Савелий ничего ему не простил, и за разрушенные планы, а также сегодняшние комментарии Ефимов однажды расплатится сполна. Однако для резких и превентивных движений в сторону этого парня время уже было безвозвратно упущено. Опять же, во всем следовало винить только себя и свой дурацкий характер. Ибо когда он только появился на горизонте, Мрачный просто не поверил тому, что в вопросах сближения император предпочтет его, его Затем поздно было уже что-то менять, и Савелий решил разыграть карту Ефимова по-своему, заодно ослабив таким образом монаршую позицию. Но так уж вышло, что все пошло наперекосяк, а этот парень еще умудрился и укусить его, просто и без затеи отобрав у него эльфийскую ушастую игрушку. В общем, задним числом Савелий понимал, что в последнее время касательно Ефимова вел себя не самым правильным образом. А по-другому говоря, спонтанные решения, принимаемые им, напоминали ту самую фекалию, что болтается в проруби и не может ни утонуть, ни уплыть куда-нибудь. Этого Кузьму следовало либо сразу же убирать, стоило ему только сойтись с Ниной Святославовной, либо, если уж опоздал, активно дружить с ним, разве что не целуясь в десны. Потому как в противном случае наступал третий, нынешний вариант, когда им было просто суждено постоянно сталкиваться лбами. Ведь как аватары и члены высшей аристократии, они навсегда привязаны к Российской империи, как к государству. Что автоматически обеспечивало их лояльность как к самой стране, так и к действующему политическому строю. Потому как без поддержки этих двух факторов, любой аватар всего лишь жертва. Да, безумно сильная и опасная, но тем не менее, все равно жертва, окруженная стаей жаждущих ее крови хищников, которые однажды добьются таки своего потому как маг или колдун все равно остается смертным человеком, какой бы силой он не обладал. Так что, в общем, конфронтация с Ефимовым была делом ожидаемым. К тому же не стоило забывать, и Савелий это признавал, что именно он, позволяя своему характеру и языку взять верх над разумом, сам спровоцировал парня. Это, конечно, его не извиняло, однако вовсе не то, что Ефимов сумел вывести его из себя, было причиной его текущего далеко не радужного настроения. Хотя то, что эта баба-псионик не просто кто-то там с улицы, а связана с Ефимовым, делало все только хуже. Все дело в том, что у него целенаправленно покопались в голове, и Савелий мало того, что этого не заметил, но даже не представлял, как глубоко залезли к нему в мозг и что там узнали. Пусть император и упомянул про его амбиции, но ведь на самом деле это был далеко не тот секрет, который Афросиев хотел бы на самом деле спрятать от окружающих. Смешно было себе в этом сознаваться, но Савелий Мрачный был… Э, нет, он не был женщиной или что-то вроде того. Не являлся извращенцем, наркоманом и не фанател от розовых пони. Просто герцог Афросьев имел одно маленькое, но довольно интересное хобби которого с самого детства чрезвычайно стыдился. Савелий Мрачный был самым настоящим изобретателем. По сути, техническим гением, еще в детстве увлекшимся вначале привозными комиксами из либеракратии, а также творчеством как русских, так и японских авторов, а затем попытавшимся воплотить кое-какие из нарисованных гаджетов в жизнь. Причем начал он немного много ни мало, со светового меча из одной очень и очень известной киносаги. Тогда, что вполне естественно, у него ничего не получилось, но он не сдавался и даже потребовал для себя дополнительных репетиторов по разнообразным, естественным и техническим наукам. В клане на его подобное увлечение смотрели с очевидным неудовольствием. По их мнению, мальчик в будущем должен был стать цепным псом Афросевых, оружием, которое должно было быть верным, но не слишком уж умным и хитрым. Однако помешать его образованию они все же не смогли. И, в общем-то, приемные родственники были правы в том, что опасались Савелия. Ведь стоило ему открыть седьмую чакру и получить нынешний титул, как он почти тут же вырвал из их ослабевших рук всю полноту власти в клане. Другое дело, что определенный ущерб к тому времени был уже нанесен, и парень совсем не хотел, чтобы его имя стало известно в подобном ключе. Изобретательство не очень хорошо подходило к его уже успевшему сложиться мрачному образу. Ведь темный властелин, изобретающий всяческую фигню, это уже какой-то сумасшедший ученый, а такой известности молодому герцогу Идарам было не нужно. Впрочем, ничто не помешало Савелию, получив в руки все возможности клана, развернуть на основе Афроси в групп несколько публичных, а также тайных конструкторских и исследовательских бюро. Тем более, что в современном мире настоящий изобретатель – это не тот, кто собственно, собственноручно из камней и палок собирает в подвале атомную бомбу, а тот, кто может задать концепцию, основы и придумать варианты реализации объекта на основе имеющихся технологий, оставив всю остальную рутину, в том числе и теорию, на компетентных исполнителей. Ну а учитывая, что выпускаемые новинки патентовались на Афросе групп, а не на чье-то имя, то и гордость мрачного как инициатора и вдохновителя не так уж и страдала от вопиющей несправедливости. Но на самом деле далеко не все его изобретения были представлены широкой общественности. Многое из созданного под его руководством могло вызвать закономерные вопросы, а то и полное отторжение у чересчур впечатлительной публики или вообще создавало стратегическое и тактическое преимущество для его клана. А потому посторонним знать об этом не стоило. Взять хотя бы тот ментально-заклинательный комплекс, который совсем недавно был испытан на Ефимове и его младшей сестре. Аватар – подопытный хомячок. Да кто бы ему официально вообще такое позволил? К тому же пусть на Кузьму это приключение никак не повлияло, но менее устойчивого и храброго, а точнее отмороженного человека, потому как все аватары и воеводы в какой-то мере страдали от притупленного чувства самосохранения, подобное воздействие вполне могло бы свести с ума. Ведь какие в итоге открывались перспективы? Пусть эта установка и не была детищем самого Фросиева, но технология разрабатывалась под контролем его конторы, а в результате те же менты-инженеры, как специалисты узкого магического профиля, хоть и известны довольно давно, но реальную ценность приобрели только сейчас и только в его руках. Там она и должна была оставаться, потому как можно уверенно утверждать, что в противном случае разработку гарантированно отберут в пользу Империи, полностью запретив частное использование. И вот при всех ментоблоках и прочих защитах ему совершенно незаметно взяли и залезли в голову. Естественно, афросьев был в ярости от того, какие тайны они смогли там нарыть. Однако сейчас, глядя на голографический экран, отображавший интерфейс еще одного изобретения, а точнее глобальной программы, отслеживающей даже малейший сетевой интерес к сайтам его компаний, а также просматривая статистику системы предсказаний, особого блока, отвечавшего за отслеживание и предупреждение хакерских атак, Савелий окончательно успокоился. Не до конца, но все же достаточно, чтобы расслабленно отвалиться на спинку кресла и включить через расположенное на подлокотнике меню массажную функцию. Программа была испытанной и на самом деле ничего не предсказывала. Но на 96% могла выявить признаки чужеродной активности среди общего трафика внешней и внутренней корпоративных сетей. А этого было вполне достаточно, чтобы перестать нервничать по этому поводу и начать думать головой. «Мне надо кого-нибудь срочно убить!» Усмехнувшись, произнес Афросьев. А затем, потянув руку, быстро в ручном режиме вызвал специальный мессенджер и набрал в строке вызова девятизначный номер. «Да, ваша светлость!» Через пару секунд раздался из встроенных стол динамиков знакомый голос. Игорь!» Лениво произнес Савелий. «У нас там а, смертников на базе не появилось, желательно посильнее». А, «Есть трое», — тут же ответил его собеседник. «Две четверки, один пятерка. Первые бразильцы, братья Диаш, по прозвищу Демниос Дуплос. Довольно известные наемники прибыли в прошлом месяце и подписали контракт. Все это время жрут и пьют, как не в себя. Половину девок из спецперсонала уже перетрахали. Пятерка — Алжирис Кристель азузи «Не наемник, но вольный стрелок. Однако у него есть особые условия, так что он дожидается вашего согласия». «Что у него там?» Слегка вздернул бровь мрачный. «Его не устраивают предложенные суммы?» э, «Нет». Мужчина на том конце немного замялся. «Он доволен цифрой в 15 миллионов рублей, которые мы платим под его ранг, но...», но... «Но у, у него нет семьи, чтобы принять репарации, а в отличие от братьев-бразильцев, он не верит в то, что сможет победить вас, но, но обязуется приложить все силы, чтобы победить». «Тогда я не понимаю его интереса», — с удивлением произнес Савелий. «Мне нафиг не нужны просто решившие сдохнуть ради выплат люди». «Нет, умирать он не хочет», — мыкнул мужчина. «Он человек чести, он даст вам бой, но вот его условия...» «А что с ними?» А, а Зоузи хочет, чтобы на деньги от репарации мы захватили часть территории Алжира рядом с его родной деревней и поставили там постоянный блокпост. У них там подобное в порядке вещей, я проверил. Претензии разве что от бонапартистов могут быть. Эти, как обычно, всю Северную Африку своей законной территорией считают. Да срали все на французские хотелки. Что они могут? Испачкав панталоны, выйти на набережную в Канах и покричать «Саме Фашье! «Грозя кулачком в Средиземное море», — отмахнулся Савели. «Да, если на наш переводить, это даже не ругательство. А на что-то больше у них, селенок, ни храбрости не хватит. Ты лучше скажи, этому кристаллу-то это все нахрена. «А к ним, там через Южную Ливию, пусть жиденьким ручейком, но мертвые из Египта пруд. Вы, ваша светлость, сами знаете, что после войны, что Алжир, что Ливия» что Марокко — это скорее обозначение крупных территорий у побережья, нежели название стран. Потому он и не хочет, чтобы деньги передали правительству в Алжире, в смысле, в их столице. Они их просто разворуют, и не то что до блокпоста, до провинции ничего не дойдет. А -а, а а он просто к нам вступить не хотел?» Задал вполне логичный вопрос мрачный. «Нахрена мне гробить вполне разумного человека, тем более пятерку?» а «Ему это, естественно, никто не предлагал». «Ну так предложи!» – пыркнул Савелий. «Я, конечно, с ним еще сам поговорю, но ты ему опиши перспективы вступления в клан. Будет он офросьевом Аззоузи, и сразу поставь задачу организовать на захваченной территории укрепленный тренировочный лагерь. Намекни, что главным там будет именно он, ну и так далее. Сам знаешь. А мне пока братков Эль Дьябло приготовь. Сразу обоих». И пришли в московский офис, to Флайер, чтобы через час был. Ах, бой сделан, на. Закончив разговор и еще немного поработав с корпоративной сетью, минут через 50 Савелий Афросьев покинул свой кабинет, не забыв по пути выключить свет. Вряд ли он успел далеко улететь на своем новейшем аппарате разработки Афросьев Industries, еще даже не вошедшем в серийное производство, когда тени в углу сгустились, и из них вышла довольно высокая темная фигура. «Какой интересный молодой человек!» Произнес грудной женский голос на темно-эльфийском, в то время как сама вторженка ловко заправила выбившуюся прядь волос за длинное ухо. Практически мгновенно заорала сирена, реагируя на сработавшие датчики. В кабинете включился свет, но когда туда ворвалась секретутка с пистолетом и ПМК наперевес, внутри уже никого не было. Ничего, кроме изменения зафиксированными датчиками объема, а также фразы «Уну дарьеву», сказанной томным девичьим голосом, а потому исправно записанной, скрытыми микрофонами, так и не нашли. Ни следов проникновения, ни чужих отпечатков пальцев. В результате за два дня проверили все известные языки Земли, а также лингву эльфов, наднебесников и даже кентавров, данные о которых уже находились в открытом доступе. Однако совпадений так и не нашли. А так как проникновение было решено сохранить в тайне, то за консультацией к сторонним специалистам Афросьев групп не обратились. Надо ли говорить, что эти несколько дней были для Савелия Мрачного Афросьева ну очень плохими? А бразильские двойные дьяволы погибли только на третьей, так и не сумев в бою развеять ну очень плохое настроение русского аватара тьмы. Пусть даже убивал он их долго и с фантазией. О личной встрече с патриархом императору удалось договориться на удивление быстро. А вот вопрос, зачем им понадобилось на ней мое присутствие, немного обеспокоил. Впрочем, уже утром, пусть и поздним, следующего дня, Сирин под маскировкой забрал меня с одного из пустых в это время физкультурных полей военной части колледжа а через час я в составе кортежа Его Величества выехал с территории императорской резиденции, направившись прямиком в свято-троицкую Сергиеву Лавру. В общем-то, можно было, конечно, и долететь, экономя таким образом собственное время, однако мешал этикет. Как и при посещении Ватикана с целью увидеться с католическим понтификом, правилом хорошего тона считается прийти или хотя бы приехать на встречу с патриархом. А вот использование летающих средств передвижения почему-то не поощряется. Но в любом случае я не пожалел об этом путешествии. Во-первых, немного вздремнул, расслабившись в шикарном салоне правительственного лимузина, а во-вторых, Лавра действительно была очень красивым местом, расположенным в самом центре Сергиева Посада. И как и в случае с Ватиканом, именно у главной подъездной дороги посетителей встречали самые впечатляющие виды как на крепостные стены монастыря, так и на его увенчанной золотыми и синими луковицами храмы. А еще здесь было очень спокойно. Сосредоточение эгрегора русской православной церкви воспринималось мною куда легче, чем пусть и величественная, но подавляющая атмосфера центра католической веры. Хотя и там, и там ощущалось нечто великое, что-то прям так и витающее в воздухе, а также словно обращенный на тебя взор пассивного и невидимого, но очень могущественного наблюдателя. Впрочем, в прошлый раз, помнится, перед саммитом я спросил Иви о том, что это за чувство. И пусть она совсем не горела желанием просвещать меня на божественные темы, рассуждая об эгрегоре Веры, супруга сподобилась упомянуть, что это всего лишь работа заложенных в стены древних охранных артефактов, а вовсе не кто-то там сверху разглядывающий посетителей Святой Земли. Выбравшись из автомобиля и подойдя к Его Величеству, я быстренько настроился на деловой лад. Вспомнил еще раз инструкции, данные мне перед отправлением Святославом Андреевичем, которые, собственно, сводились к тому, чтобы сам я вопросов не задавал, внимательно слушал и, если патриарх будет что-то спрашивать, отвечал предельно честно. После чего потопал вслед за императором, направившимся без своего обычного сопровождения не в царские чертоги или митрополичьи покои, и даже не к Свято-Троицкому или Успенскому собору, а к небольшой, спрятавшейся за ними Успенской часовня, над колодцем. Собственно, это опять же не я такой умный, что знаю название и расположение всех строений Лавры, в которой сейчас находился в первый раз в своей жизни. Все же обычных людей после падения СССР сюда теперь практически не пускают. Просто это люди императора хорошо знают и, собственно, выполняют свою работу. А потому стоило мне только проснуться, после того, как мы въехали в в Посад, как мой сопровождающий, находившийся в той же машине, тут же сунул мне в руки информационный буклет с основными зданиями монастыря и хранящимися в них реликвиями. Собственно, там в часовне, сидя на одной из скамеечек, расположенных вокруг забранного в камень целебного источника, нас и поджидал сам Сергей II, патриарх московский, аковирский и всея Руси. Высокий, мощный дед с длинной, но аккуратной седой бородой, одетый в простую черную рясу с белым куколем на голове. Правда, внутрь меня Святослав Андреевич не пустил, оставив стоять перед входом. Сам же император прошел к поднявшемуся со скамьи владыке, довольно глубоко поклонился, и на этом, собственно, расшаркивания между главнейшими в стране людьми и закончились, после чего мужчины сели и тихо разговаривали о чем-то минут 15. Как я не прислушивался, из внутренних помещений часовни, за исключением журчания воды, так и не донеслось ни единого звука. Скорее всего, это место было построено и сделано таким образом, специально для таких вот переговоров, о которых никто не должен был знать или иметь возможность подслушать, в том числе и усилив органы слуха Сансары. Причем я, даже используя третий глаз по их губам, не смог через открытую дверь прочитать, что они там говорят. То отвлекало что-то, то получалась какая-то белиберда. Когда же, наконец, слегка хмурящееся его величество и владыка встали и вышли ко мне, Патриарх медленно окинул меня изучающим взглядом и чему-то кивнул. Я, наученный за годы жизни со священником отцом, хотел было тоже поклониться, однако Сергей остановил меня. «Не стоит, герцог», – произнес он, перекрестив меня, и на мгновение я почувствовал странный прилив сил. «Я рад, что ты, Кузьма, сын Василия, остался в родной вере». Но все же не будем обижать по мелочам твою прекрасную супругу из другого мира, даже если ты не перешел в ее паству. Признаюсь честно, я уже давно хотел с тобой встретиться, и очень жаль, что увиделись мы при таких печальных обстоятельствах. Да, я знал, что Иви встречалась с патриархом, однако, как обычно, о делах божественных она предпочла не распространяться. Хотя, насколько я знаю, та встреча прошла если не хорошо, то как минимум нормально. Помнится, я тогда еще пошутил, что дабы не ущемлять гегемонию единобожия, попы запишут ее для отчетности в Божественную канцелярию, как какого-нибудь архангела Ивиаила. Ну или как-то так. Тем более, что тот же нынешний 15-й Далай-Лама, например, уже успел отметиться. «Это не вылезающее из бюрократии живое воплощение в всерьез объявил мою супругу новым пришествием богини Сарасвати, да еще к тому же прислал ей письмом свои искренние извинения за то, что какой-то там манджи чего-то там, неизменной спутницей, которого она должна быть, ныне покинул земные пределы, оставив всех поголовно-буддистов глубоко несчастными, ну а еще вроде как э, по-родственному приглашал в гости». В общем, мы, конечно, посмеялись, но ответ Иве все-таки написала, правда, не сказала, что... А дальше я за их общением не следил. Знаю только, что в самом конце лета, когда я был в Дикой Запарке и сдавал экзамены, Далай-Лама впервые покинул бюрократию и прилетел в Аркаим. Так что Нина, Инна, Аська и Брунгильда ездили туда, в недавно достроенную летнюю императорскую резиденцию, на встречу с этим религиозным лидером. Для меня большая честь встретиться с вами, владыка ответил я патриарху. «Что ж, тогда следуйте за мной», произнес Сергей, и вновь направился внутрь часовни. Император же, поймав мой взгляд кивком головы, приказал следовать за ним. Мне оставалось только пожать плечами и войти внутрь, чтобы с удивлением увидеть, как патриарх взмахнул рукой. И почти сразу же с тихим каменным скрежетом одна из напольных плит по ту сторону целебного колодца медленно, но отползла в сторону, открывая хорошо освещенную специальными панелями, отполированную сотнями ног лестницу, ведущую куда-то вниз. Спускались мы недолго, метров на 10 всего под землю, пока не достигли мощных лифтовых дверей, да не простых, а бронированных. А там, в кабине современного скоростного лифта, быстро спустились в огромную естественную пещеру, внутри которой располагался целый небольшой город, основными жителями которого были монахи, монахини и священники. Здесь было довольно-таки светло, и между многочисленными двух- и трехэтажными домами и бесчисленными церквушками даже росли самые настоящие деревья. От осознания того, что прямо над головой находится пара километров земной тверди, честно говоря, становилось как-то не по себе. Хоть разумом я понимал, что здесь должно быть безопасно. Да и вообще, в такое место мирян, скорее всего, практически не приглашают. А если такое и случается, то, наверное, раз в жизни. И то, если повезет. Даже его величество не просто выглядел как-то бледновато, но и подрастерял свою уверенность, и, как и я, только что крутил головой, во все глаза рассматривая местные красоты. А посмотреть здесь было на что. Настоящая хрустальная пещера огромных размеров, которой словно бы построен тот самый город золотой, про который так проникновенно пел как Борис Гребенщиков, так и многие другие исполнители. Вот только находился он все же не под небом голубым, а очень даже глубоко под землей, что очень сильно нервировало. Да и прозрачных ворот я не увидел, их мне заменили створки лифта. А вот сад был, хоть про наличие в нем животных я ничего не знаю. Но под куполом пещеры реально летали какие-то птицы, а в самом центре, словно самая настоящая звезда, сиял огромный кристалл, освещая город не хуже солнца. Это сестра фросия произнес патриарх, остановившись возле довольно миловидной женщины, все в той же черной рясе с нарядным платком, покрывавшим ее голову. И накине явно дожидалась именно нас. «Она отведет вас в трапезную, где вы сможете утолить голод и жажду, а также отдохнуть и прийти в себя». «И что все это значит?» Просил я у императора, когда нас, заведя в один из домов, усадили за стол и довольно молодые парни, то ли послушники, то ли монахи, и я в них не разбирался. Быстро накрыли его скатертью и с проворством бывалых официантов расставили на ней на вид довольно простые, но одуряюще пахнущие блюда. «Не знаю, Кузьма», – ответил он после нескольких секунд молчания. «Но знал бы, что так обернется, не взял бы тебя с собой». «Почему?» Владыка условия мне поставил, там, в часовне. Мой будущий тесть поморщился и затем продолжил. Сказал, что поможет нам в нашем вопросе, если ты согласишься сразиться с двумя его войнами и победишь». «Хм, то есть э, я могу отказаться?» «Да», кивнул Святослав Андреевич, и поморщился. «И я, если честно, рекомендую так и сделать». Открыв поставленный передо мной котелок, содержимое которого тут же обдало меня душистым паром, я тоже сморщился, но в первую очередь от его содержимого, а затем, взяв аккуратно положенную рядом деревянную ложку, зачерпнул и отправил в рот. «Знаешь что, Твое Величество?» – произнес я, хмуро глядя на императора, стоило мне проживать и проглотить. «Что?» – спросил он, даже не обратив внимания на мое фамильярное обращение. «Это самая вкусная перловая каша, которую я ел в своей жизни» ответил я зачерпывая новую порцию и вновь отправляя ее в рот а учитывая что я это блюдо ненавижу даже так произнес святослав андреевич тоже открывая свой котелок мне как то слабо верится что какая то драка а тем более мое согласие способно повлиять на согласие или несогласие церкви помочь нам в трудную минуту вы что то не договариваете нет император прямо посмотрел мне в глаза клянусь «Верю», – просто ответил я, продолжая между делом наворачивать кашу, которая реально была потрясающей, хоть и совершенно постной. «Значит, это какие-то игры церковников. Я сражусь с их кандидатами». «Я еще тебе не сказал, кто они». Отложив свою ложку, так и не притронувшись к еде, произнес его величество, продолжая смотреть на меня. «Это двойня, примерно твоего возраста». У них при рождении был черный и белый отклик, тестирующего устройства. «И?» «Серые близнецы, Кузьма!» «Я помню, что что-то такое было у детишек одного моего знакомого», – кивнул я. «Инна тогда еще очень возбудилась, но так и не сказала мне из-за чего. Просветите?» «Это природные негаторы, Кузьма», – серьезно произнес Святослав Андреевич. «Люди...» само существование которых, как и тех близнецов твоего приятеля, одна из строго охраняемых государственных тайн. И не смотри на меня так. Работая вместе, они способны заглушить за пару секунд как аватара, так и воеводу, и неважно, сколько у них там чакра открыта. Мы точно знаем, что такие есть у некоторых других стран, но у нас... В общем, скажем так... Начали рождаться такие близнецы относительно недавно. И единственные, известные мне ранее, находились в руках церкви. С ними тебе и предлагают сразиться. И тем не менее, Инна про них знала, задумался я. Впрочем, магии, отрубающие Сансару, они не магии. На самом деле, это парная мутация малефиков. Да, что-то вроде них, поправил меня император. И себя они не глушат. «Кузьма, против тебя хотят выставить сразу обоих. Я действительно хочу, чтобы ты отказался. В первую очередь, потому что не понимаю мотивов патриарха. Обойдемся с нашими вопросами без церковной помощи». «Нет, Святослав Андреевич», — ответил я, доскребая ложкой кашу с дна котелка. «Я буду сражаться». «Подождите, дайте мне объяснить. Церкви нужно либо чтобы я сразился с ними, либо чтобы я отказался». И вот я, нижней полусферой, почему-то чую, что после отказа по какой-нибудь причине застряну в этом месте надолго. И ни вы, ни мои девочки ничего не сможете с этим сделать. А с так называемыми вампирами церковь все равно вам поможет. Ты в этом уверен? Лицо императора даже потемнело, а в голосе проскользнула сталь. По поводу своей персоны поинтересовался я и пожал плечами, не глядя на сидящего напротив мужчину. Нет. Точнее, и да, и нет. Я не понимаю, что здесь происходит, а главное, зачем. Но весь мой опыт общения с этими людьми, говорю же, задницей чую какой-то подвох. Когда нас примерно через полчаса вывели из трапезной, по лицу обычно сдержанного императора можно было понять, что стоит ему только оказаться на поверхности и выбраться из Сергиевой лавры, как уже патриарха ждет вызов на ковер и очень долгий и неприятный разговор. Возможно, даже с последствиями, как для самого владыки, так и для церкви, что, конечно, нежелательно для страны, но вполне может произойти. Ведь у нас все же светское государство, отделенное от церкви. Но, судя по всему, кто-то на волне реставрации и религиозного подъема явно попутал берега. Мне тоже происходящее здесь не очень нравилось. Пусть этот подземный город и был очень красивым, тихим и мирным местом, Вот только его владельцы явно играли в моем отношении какую-то не очень понятную игру, начавшуюся еще до моего рождения. И меня не оставляло чувство что один только шаг в сторону или прыжок на месте, и я останусь здесь навсегда. Из теории на ум приходило много чего, но все это были домыслы. Впрочем, среди них почему-то превалировала мысль об этой проверке на вампирскость. Мол, если сможешь забороть нашего анику воина, который сейчас лишит тебя сил, то... А вот что это самое то, я уже не представлял. По моим прикидкам, получалось, что все это не очень хорошо. И черт меня дернул вчера ночью вспомнить об этой долбанной церкви. На небольшую арену амфитеатр я вышел в самом что ни на есть мрачном расположении духа. Да и его величество, которого устроили в удобной ложе рядом с патриархом, смотрел не на нас с противниками а сверлил взглядом висок сидевшего рядом и уже тоже порядком нервничавшего владыки. Последний, судя по виду, прекрасно понимал, что в итоге все равно придется объясняться, ведь главу государства, по сути, сыграли за чем то в темную. И по его лицу не очень было понятно, стоило оно того или нет. Оторвавшись от разглядывания патриарха, я посмотрел на своих противников. Двух девочек в обычных цветастых спортивных костюмах. И это учитывая, что я ради этого визита оделся в лучший из имеющихся у меня в Ильинском особняке нарядов, а сейчас только снял пиджак и галстук, отдав их перед выходом на арену монаху. Звякнул колокол, и я тут же ощутил нахлынувшую боль и навалившуюся слабость от того, что все мои чакры были принудительно закрыты. К тому же, даже та сансара, что еще была в моем теле, резко куда-то пропала, ну или я просто ее сейчас не чувствовал. Вроде как был такой хороший, крепкий воздушный шарик, а потом его даже не сдули, а просто взяли, да и украли из него весь воздух. Однако я не стоял на месте, дожидаясь, когда на меня обрушится магия или захлестнут проклятие, или что там, выщелкали на своих персональных компиляторах эти две довольно противно улыбнувшиеся девахи. Рванулся вперед прямо к левой из сестер, которая что-то, нажав на своем девайсе, протянула в мою сторону руку. Перед ней на мгновение появилась призрачная магема я тут же почувствовал, как мышцы и суставы наливаются болью. Впрочем, под удар проклятия я попал по той причине, что бой только начался, а до этого я, в общем-то, стоял на одном месте. Так что, учитывая, что меня мгновенно лишили сансары, условия были изрядно заведомо неравны. Однако, это не значило, что я и дальше позволил Малефику корежить свое тело. Я пусть и размазана, в основном из-за отсутствия привычки действовать вообще без сансары, не прекращая движения, Завилял, выполняя движение танца на кувшинках, на первый взгляд хаотично сбивая прицел, что одной, что другой проклинательницы. Боль пусть и не исчезла, но нарастать перестала. Я же, в свою очередь, мысленно поблагодарил безумного казаха-ученого-экспериментатора с его виртуальной камерой, в которой он так любил натравливать на меня малефиков, считая их чем-то вроде реверса, колдуна. Подскочив к выбранной сестричке, я сходу нанес несколько ударов руками и ногами, которые она, благодаря сансарной накачке, все же смогла частично заблокировать, а потом увернуться. Впрочем, я именно что прощупывал ее как бойца, особенно не вкладываясь в удары, а заодно обходя девушку так, чтобы она прикрывала меня от своего близнеца. Мне изначально что-то подсказывало, что эта парочка обучалась скорее как группа поддержки для настоящих воинов церкви, И пусть каждая из них что-то доумела, но ближний бой все же не их стезя. Так, в общем-то, и оказалось. В паре они работали замечательно, понимая друг друга явно без слов, однако рукопашные оказались непривычными. Что выразилось в том, что девица, пусть и отбившись, запаниковала и попыталась разорвать дистанцию, заодно в упор шарахнув по мне классическим огненным шаром. Дурочка, если честно. Даже если бы она попала, что было бы в нынешнем состоянии очень плохо, ей самой прилетело бы не меньше. Она хоть и отпрыгнула спиной назад, но недостаточно далеко. Само пространство арены было достаточно ограниченным, а так как она не являлась магом и вообще, судя по всему, привыкла работать на дальних дистанциях, даже мысли просто побегать от меня кругами, подставляя под удары сестры, у нее, похоже, не возникло. Близняшка тоже, судя по всему, не очень понимала, что делать металась туда сюда выискивая удобную позицию и изредка явно опасаясь задеть сестру постреливала обычными магическими пулями я же стоило только исчезнуть сформированной магией заклинания моей нынешней противницы, просто распластался на полу пропуская огненный шар над собой почувствовав как от жара пронесшегося надо мной заклинания затрещали волосы на голове после чего ловко откатившись от ударившей в то место где я только что лежал молнии пущенной близняшкой оказался на ногах прямо перед носом у еще слегка ослепленной, собственным огненным заклинанием девицы, и тут же сделал вид, что собираюсь провести захват. Сделать этого она, естественно, мне не дала, благо пусть и не была воином или колдуном с сансарой, все равно имела значительную фору в скорости. Вот только на самом деле нацелился я совсем не на нее саму, а на сжимаемый ею в руке персональный магический компилятор, который на вид был простеньким смартфоном, а вовсе не приспособленным для рукопашных боев агрегатором. Вот руку с ним она мне как раз и подставила, немного неуклюже повернувшись, уходя от попытки захвата, чем я и не приминул воспользоваться, просто выбив его из вспотевшей ладони. Ойкнув, она открылась, отвлеклась и тут же получила пару ударов в солнечное сплетение. Девушка, вытаращив глаза, схватилась за живот, ртом безуспешно пытаясь втянуть в себя воздух. И я просто тюкнул ее кулаком по темени, качественно и быстро выключая из боя. Впрочем, ее сеструха практически сразу же отомстила мне, находясь на безопасной дистанции. Сумев наконец-то успешно прицелиться, она использовала какое-то хитрое проклятие, и моя левая рука просто повисла плетью. Впрочем, какое бы заклинание она ни готовила следующим, я не собирался давать ей шанс использовать его, виляя, побежав прямо к ней. И в этот момент произошло сразу несколько вещей. Во-первых, мое тело вдруг резко наполнилось сансарой с хлопком открывшихся чакр, причем сразу всех, отчего я на мгновение вошел в состояние аватара, а также потерял всякую концентрацию от количества вбуханной в меня разом сансары. Естественно, арена тут же пошла трещинами. Вверх начали подниматься черные точки, а мне пришлось спешно закрывать работающие чакры, потому как контролировать себя в таком состоянии я просто не мог. Убивать же мне даже случайно, но очень не хотелось. Во-вторых, и это, замечу, происходило одновременно, я почувствовал устремившиеся ко мне потоки новых проклятий. Даже так я сумел среагировать и уклониться от почти невидимых вредоносных нитей, и только тогда осознал, что они были отвлекающим маневром. В-третьих, я наконец понял, почему вторая сестра металась туда-сюда и так неактивно помогала своей близняшке. Все было просто. Пожертвовав подругой, она устанавливала на полу заклинания ловушки, но необычные, вроде взрывных меток а на основе проклятий. Поэтому-то я их без третьего глаза и не заметил, а когда энергия влилась обратно полным потоком, я, уворачиваясь от новых атак, собрал на себя некоторые из них, получив целый букет разнообразных пакостей. Ноги сразу же стали ватными, и я едва не упал. На голову словно нацепили колокол, по которому потом пару раз хорошенько долбанули кувалдой. Ну и, наконец, почти все мышцы резко свело судорогой, Да такой сильный, что я не только почувствовал, но и услышал, как хрустнуло одно из ребер. Впрочем, вполне возможно, что среди собранных мною проклятий было еще и такое, которое негативно влияло на кости. Малефики же, как известно, были, собственно, темы опасны, что, по сути, своими проклятиями заставляли твою же сансару работать против тебя. И все же сейчас я стал немного сильнее обеих близняшек. Пусть мне и было очень хреново. Так что, рванувшись вперед, просто пролетел мимо второй девахи, тоже аккуратно стукнув ее по черепушке, а вот остановиться уже не смог, ибо ноги окончательно отказали. Так что я кубарем покатился по полу, только и сумев выкрикнуть «Твою мать!», видя, что парализованная ранее рука теперь выгнута под неестественным углом. Кое-как сев, я потряс головой и поморщился от прострелившей грудь боли и, чувствуя, как без прямого воздействия малефиков, моя сансара начала быстро подавлять проклятие и восстанавливать нанесенный ими ущерб. Посмотрел на лежавших на полу девиц, отметив, что они живы и дышат, а затем уставился на зрительскую ложу, где красный от гнева император откровенно орал на очень-очень грустного патриарха, явно готовый вцепиться ему в бороду. «Я бы тоже не отказался потягать за нее владыку. В первую очередь, чтобы он честно ответил мне на вопрос. Вот нафига тебе, старый, все это было нужно?» Петр присел на корточки и, послюнявив пальцы, провел имя по земле, а затем начертил последний символ на ловушке душ. «Очира кумба-сабала!» ну или ловушка душ, вспыхнула и пропала. Но это было еще не все. Облизав грязные пальцы, шаман со скрипом и хрустом перемолол своими, ставшими вновь крепкими и сильными зубами, песчинки, соринки и просто грязь, попавшую ему в рот, и проглотил. Благоволение главного духа этой земли Чукча почувствовал почти сразу. А заразиться чем-то, этого он не боялся, даже в своем мире. Шаманы не болеют если только на то нет воли духов. Если ты чувствуешь жажду, можно хоть пить кишащую паразитами воду из гнилого болота, пока местный дух благоволит тебе. Учитывая, что орк научил его не просить милости, а заставлять их делать, что ему нужно. Ярви еще раз осмотрел руины, а затем глубоко вздохнул и выдохнул пламя, которое быстро убрало любые следы его присутствия. После чего крутанулся на одной ноге и, обратившись к какой-то местной птичкой, упорхнул в ближайшие кусты, где уселся на ветку и принялся ждать. Долго они с его новым другом готовились к этому дню. Дух эльфийки, заточенный в анимированной кукле, приходил сюда строго по расписанию, и не раз, и не два, но уже добровольно оказывался к этому времени на алтаре, жертвуя свою кровь какому-то там непонятному фэнтезийному башку а духи, тем временем направляемые волей шамана, все больше и больше свирепели. Раз и навсегда уничтожить мертвую эльфу оказалось на удивление трудно. Только знания, переданные Петру, да нынешняя немалая выдержка, которой он ранее не обладал, позволили парням подготовиться к этому дню. Дену, как он просил себя называть, было, в общем-то, уже все равно. Он горел жаждой мести. А делиться кровью уходил, выпив специальный отвар, из-за которого не чувствовал ни боли, ни дискомфорта. А сам алтарь, над которым шаман предварительно провел особый ритуал, под конец которого, как учил зеленомордый старик, еще и спражнился по-маленькому, более не тянул из парня силу. А уж как восстановить человеку кровь, молодой шаман знал еще по своему старому миру. Наконец-то кукла появилась. Именно кукла, а вовсе не живое существо. Что было прекрасно заметно, хоть в вечерней полутьме сельвы прорисовывался только силуэт, смазанный кустами, росшими вокруг протоптанной ею тропинки. Петр даже забеспокоился было уж, не почувствовала ли предательница эльфа его ловушек, но вдруг она сорвалась с места и почти тут же влетела в одну из них. Дура просто не учуяла своей жертвы мертвому богу, которой сегодня в разрушенном храме действительно не было а потому и среагировала так, позволив себя поймать. Впрочем, это было только начало. Так и не поняв, что, собственно, ее задержало, эльфа ворвалась в руины и, не найдя там свою жертву, принялась бегать вокруг, собирая на себя все больше и больше ловушек душ. И вот, наконец, Петр, спрыгнув со своей ветки, вылетел прямо перед ней и, вновь превратившись в человека, с презрением взглянул прямиком в грубо вырезанное из деревянного полена вроде как женское лицо. Дэн был невеликим мастером резьбы по дереву и лепки из глины. Точнее, он был даже не криворуким дилетантом, а просто неумехой, который, тем не менее, смог в какой-то мере сотворить чудо, пользуясь знаниями, приобретенными у наднебесников. Вот только теперь это чудо необходимо было убить, и если страшная рожа эльфа с карикатурными ослиными ушами, торчащими в разные стороны, вызывала желание посмеяться, То технический гений Донателло в купе с умениями переданными поднебесниками смогли создать чуть ли не идеальную духовную марионетку. Но вот лицо и вообще голова. Петр, вспоминая, как Дэн гордился этим шедевром, мог только покачать головой, ибо не досталось несчастному хакеру ни капли от таланта итальянского скульптора эпохи Возрождения, чьим именем он просил себя называть. Кто ты? Выплюнула из пухлых, скорее орочиих, чем африканских губ, марионетка мелодичным девичьим голосом. «И где мой друг?» «Я тот, кто отправит тебя к духам предков». «Женщина», – спокойно произнес Петр, глядя на грубо вырезанное в дереве пустое лицо бывшей эльфы и стараясь не коситься на крадущегося по кустам темную тень. «А про твоего друга я ничего не знаю». Мы, настоящие люди, не приносим в жертву кому бы то ни было своих друзей. Помог убежать? Тут же почти прошипела эльфа, но вот деревянная рожа на ее лице никак не изменилась. Ты умрешь! Оружием эльфе служили две остро заточенные палки из местного аналога железного дерева, которое она носила на тряпичном поясе. Да и нападала она так резво и бойко, что Петр мог только защищаться бешено вращая своим посохом, плоть до того момента, как из кустов с яростным боевым кличем не выпрыгнула его темная эльфийка, сходу рубанов марионетку саблей по спине. И в этот момент одушевленный контракт завизжал от боли. В неверии она протянула ладонь и, проведя по ране, начинавшейся на ее плече, тупо уставилась на свою окровавленную глиняно-деревянную ладонь прошептала она хриплым голосом. «Просто духи могут все», усмехнувшись, ответил Петр и ловко ткнул марионетку своим посохом в область сердца, отчего она закричала. А через секунду пиратская темно-эльфийская сабля срубила ей голову и окрестности оросила кровавым фонтаном, вырвавшимся из обрубка деревянной шеи. В следующий же момент тело куклы рухнуло, и его... Тут же со смачным хрустом засосала куда-то под землю.